глава 11. химерины доки порта аланты представляли собой длинные ряды параллельных деревянных причалов по бокам которых дремали беспорядочно привязанные лодки каждый причал поддерживали сотни тонких деревянных столбиков покрытых густым морским мхом некоторые из них подгнили или развалились но все же так и остались на своих местах а потом между ними просто вбили новые Ночью это место полностью уходило под воду, но теперь очертания доков напоминали жутких многоножек с длинными лапками. Ио ненавидела насекомых. Она шла за Нику по заброшенному причалу, пытаясь разглядеть в густом утреннем тумане сломанные доски и торчащие гвозди. Парень не умолкал всю дорогу, даже когда в его легких заканчивался воздух или когда на него бросали косые взгляды утренние пассажиры трамвая. За те двадцать минут, которые им потребовались, чтобы добраться до доков, настроение Ио стремительно поднялось. Теперь она знала о долговязом и рыжем больше, чем когда-либо надеялась узнать. Ему недавно исполнилось девятнадцать, на десять с половиной месяцев старше нее. По знаку зодиака Козерог, слава богам, родился на равнинах Нереиды, к северу от города. Его родители — фермеры, но так как у него четыре брата и три сестры, Помощь по хозяйству от него особенно не требовалась. Поэтому, когда ему стукнуло шестнадцать с половиной, по какой-то причине точные числа были для него крайне важны, он сел на поезд до Аланты, чтобы никогда больше не вернуться домой. Родные писали ему раз в месяц, но в ответ он лишь посылал коробки табака или конфет. То, что я работаю на банду, вряд ли станет для родителей предметом гордости, объяснил он. В общем, пришлось мне той весной продавать нектарины, которые, как я уже говорил, перезрели, — рассказывал он теперь. Иду я мимо козьей фермы, той, что по дороге в город. А там козленок, совсем маленький, застрял в заборе. Смотрит на меня жалобно и все такое. Я останавливаю тележку и пытаюсь освободить его, но бедняжка не пролезает. Кормлю его нектаринами, пою водой, думаю, хоть голодать не будет. В итоге делаю крюк, чтобы подняться на ферму и начинаю объяснять жене хозяина. «Там у вас коза застряла». А она перебивает меня и говорит, «Да мы знаем, знаем, ее зовут Милли. Она не застряла. Может, спокойно уйти, когда захочет. Она просто любит внимание». Ее расхохоталась, и в сером пейзаже доков ее звонкий смех прозвучал неуместно. Раздосадованный Нико продолжил, «Я рассказал об этом маме, а она рассмеялась так же, как и ты. Знаешь, что она сказала, старая ведьма?» «Развела тебя коза, дорогой мой Нико!» От этого Ио рассмеялась еще сильнее. Нико ухмыльнулся. «А у тебя с этим как?» «Козы меня никогда не разводили». «Нет, я имею в виду с родителями. Я знаю, что вы живете с Авой вдвоем, но, может, у тебя есть еще родственники?» «У нас есть старшая сестра, но она уехала, а наши родители были на равнинах Нереиды во время забастовки рабочих, когда затопило плотину». «Боги! Тяжело тебе пришлось!» «И да, и нет», — подумала Ио. Она уже привыкла к тому, что родители не с ними. Работа в полях была опасной, но неплохо оплачивалась. Спать ее обычно укладывала Таис, ужин готовила Ава. Ио любила родителей на расстоянии, как любят знаменитостей. И Таис никогда не упускала возможности это подметить. «Мама любит гиацинты, а ты гордене», — всякий раз говорила она, когда Ио приносила домой цветы, которые они рвали вместе с розой в огороженных забором садах района Творцов. «Заботливая дочь такого не забудет». «Мы справились», — сказала Ио Нико. «Наилучшая версия правды, которую она могла предложить». Он угрюмо кивнул. «Даже не сомневаюсь, босс. Мы велели за тобой присматривать, но, думаю, на деле это ты будешь приглядывать за мной». — воскликнула Ио, пренебрежительно махнув рукой. «Ава слишком уж меня опекает!» «Не Ава, босс! Эдей!» «Он сказал, она сильная, но ты должен ее охранять!» На щеках Ио вспыхнул румянец. Ей даже показалось, что она вот-вот умрет от смущения. Она всегда была подтянутой, а как иначе, когда ночью напролет бегаешь по крышам, выслеживая подозреваемых, но все же никогда не думала, что ее можно назвать сильной. Поняв, что Эдей проявил интерес к ее физической форме, Ио внезапно смутилась. Брюки с накладными карманами вдруг показались ей слишком облегающими, а укороченный свитер слишком откровенным. Она не нашлась, что на это ответить, поэтому спросила. «Этот гора Лонг, что о нем известно?» и, да и говорил, что его обвиняют в жестокости к бойцам. «Да, ходят такие слухи. Из-за этого его изгнали из илов и приказали впредь не использовать человеческих бойцов». Ни один уважающий себя клуб его теперь не наймет. Поэтому он начал проводить собственные бои химерин здесь, в доках. Он бывший моряк и любит вызывать самых эксцентричных химерин робких морей. Это ведь Бьянка изгнала его, верно? Как думаешь, мог ли он подослать духа, чтобы убить ее? Нико заметно вздрогнул. Не называй ее духом, звучит, как будто она не человек. Так оно и есть, подумала Ио. Я не знаю. Нико почесал затылок. Веснушки, казалось, покрывали все его тело, даже пальцы. Но бои вряд ли приносят стабильный доход. Мне говорили, что он берется за любую работу, которую ему предлагают. Понимаешь, о чем я? Ио понимала. горацо был наемником, выполняющим любые прихоти богачей Аланте. По спине у нее пробежал холодок, и утренняя роса была тут совершенно ни при чем. Ее собственную работу тоже нельзя было назвать чистой, но, по крайней мере... До такого она никогда не опускалась. «Этот город», — часто повторяла ее мать, — «попытается украсть у тебя все хорошее, Ио, но ты ведь этого не допустишь, правда?» И маленькая Ио всегда обещала, что так оно и будет. Но потом она выросла, и ей пришлось работать, оплачивать счета, покупать продукты, и тогда она поняла, все эти люди, подобные ей, инорожденные, иммигранты, выходцы из низших классов, которых никто не желал брать на работу, изо всех сил старались, чтобы у них не украли все хорошее. Все это у них понемногу отнимали хитростью, когда увольняли без пособия или без причины отказывали в сдаче квартиры, когда бросали презрительные взгляды в транспорте. Считать, что они сами это допустили, означало переложить на них ответственность за систему, которая прогнила задолго до их рождения. Но мама никогда не была так бедна, как ее дочери и мама не была инорожденной, она не могла понять всего. Факт оставался фактом. За разумную цену Горацио Лонг готов на все. Был ли это его личный выбор или нет, но он стал опасен. «Он инорожденный?» — спросила Ио. Бьянка так не думает. Он не зарегистрирован и никогда не проявлял признаков силы, таких как серебряный блеск в глазах Ио или мерцание меди в глазах диаскуров. Когда мы его встретим, — предостерегала она Нику, — не бросайся на него. Ни в коем случае не веди себя агрессивно. Я богатая девушка, не местная. Мы с тобой познакомились в клубе, и ты упомянул, что Доки — лучшее место, где принимают ставки во всем городе. Выведем его на разговор об Илах, об инорожденных. Мы слышали, что по улице Маланты ходит женщина с обрезанной нитью жизни. Неужели это правда? Он с большей вероятностью даст нам ответы, если решит, что сможет вытянуть из нас деньги, поэтому нужно трясти кошельком при каждом удобном случае. «Есть, босс!» — бодро отчеканил Нико. «Говорить будешь ты. У тебя это отлично получается!» Нико усмехнулся. «Сестры считают, что мой род только на это и годится. Болтать, болтать, болтать. А целоваться — никогда!» Ио улыбнулась. Нико стал для нее приятной и весьма долгожданной передышкой, после безумия двух последних дней. Впереди в тумане показались несколько сбившихся в кучу фигур. Их голоса, резкие и колючие, разносились по всем докам. Большинство из них принадлежали рабочим средних лет, которые пришли сюда сразу после закрытия местных клубов. Они собрались вокруг странной прямоугольной щели. Нику положил локоть Ио на плечо и сделал вид, что спотыкается, еще не до конца протрезвев после ночного загула. «Эй-эй!» — омерзительно громко окликнул он. «Пропустите-ка мою девочку! Она приехала из Нанзи на выходные. Папочка отсыпал ей на карманные расходы вдвое больше обычного». Одобрительно ухмыльнувшись, мужчины пропустили их к отверстию, которое, видимо, представляло из себя бойцовскую яму. Внутри виднелись опорные столбы, образовывавшие импровизированную ограду вокруг прямоугольной площадки, залитой грязью. С каждой стороны на столбах Висели ловушки для крабов, накрытые темной, мокрой тканью. Внутри что-то шипело и грохотало, должно быть бойцы. Официально эти существа назывались неогибридами, но вылах их звали химеринами, то есть маленькими химерами. Они начали появляться из темных расщелин мира через несколько лет после краха, с искореженными, несимметричными частями тела, сверкая рядами острых зубов. По выходным отец ио ловил крысокрабов, которых мама запекала до золотистой хрустящей корочки а затем продавала на фермах ради дополнительного заработка нико притворился что уткнулся носом в ухо ио а сам прошептал он идет прибытии у горацио лонга предшествовал запах тухлой рыбы ио повернулась чтобы рассмотреть его это оказался мужчина лет 60, большой и грузный его кожа была испещрена морщинами причудливо искажающими морские татуировки. Теперь у моряков не так много работы. С каждым годом море становилось все более бурным, и приливные волны все чаще затягивали лодки в темные воды. Горацио улыбнулся, но взгляд его оставался холодным. «Дама желает сделать ставку? Вам повезло. Сегодня у меня выступают новички. Будет настоящая грызня!» «Что нужно делать?» — спросила Ио, указывая на клетки. «Вы оцениваете соперников, делаете ставки, а затем наблюдаете за боем. Если ваш боец выигрывает, вы получаете свои деньги обратно, плюс проценты». «И сколько обычно ставят?» — Ио полезла в карман куртки. «Пятнадцать купюр хватит?» Стоящий у нее за спиной Нико театрально закашлялся. «Пятнадцать банкнот — непомерная сумма. Ему это было отлично известно, как и Гарацу. А вот папочкина дочка из Нанзи могла этого не знать. Давай начнем с трех, осторожно предложил Нику, а потом посмотрим, как пойдет. Хорошо, детка? И он охмурила брови в притворном замешательстве. Ладно. Адам! обратился Горацок к мальчишке на другом конце бойцовской ямы. Покажем этим людям, за что они платят. Воздух наполнился возбужденным ревом, ограждение перед Ио задрожало когда два десятка зрителей застучали по нему кулаками. Мальчишка потянул за тонкую на вид веревку, и ткань, покрывавшая клетки, упала, обнажив. Описать этих существ каким-то иным словом, кроме как химеры, было невозможно. Первое, справа от Атеу, было помесью зайца и краба. Пушистая морда, покрытая засохшей грязью, длинные подергивающиеся уши, четыре сильные лапы и еще четыре дополнительные растущие из позвоночника и увенчанные изогнутыми, заостренными клешнями. Существо махнуло лапой, просунув ее между прутьев. Конечность оказалась длиннее, чем ожидала Ио. Публика отпрянула с восторженными криками. Второе существо слева было похоже на маленького крокодила, но двигалось, как мышь, ползая вверх и вниз по металлическим прутьям так быстро, что Ио не успевала за ним уследить. Туловище было покрыто чешуей, а хвост усеян шипами. Однако истинный ужас внушала третья химерина, сидевшая напротив. Она была меньше других, с шестью паучьими лапками, блестящей черной раковиной и тремя хвостами, загнутыми вперед, как у скорпиона. Она замерла в своей клетке с выжидательным спокойствием настоящего хищника. «Три купюры на эту», — сказала Ио с благоговейным страхом. Тщательно пряча бумажник, как будто там лежала довольно крупная сумма. Она достала три банкноты и положила Горацу на ладонь. Прекрасный выбор, крошка, одобрил Горацу, затем он крикнул толпе. Все ставки сделаны! Ее и Нику, должно быть, пришли последними. Толпа тут же загудела в ответ, топая по деревянному полу. Горацу кивнул мальчишки-помощнику, и клетки распахнулись. Уродливые существа высыпали на грязную арену. Затаив дыхание, Ио подошла чуть ближе. Заяц напал первым. Он пронесся через всю яму и ущипнул крокодила за переднюю лапу. Тот в ответ ударил его шипастым хвостом по клешне и начисто ее срезал. Взвизгнув от боли, заяц отпрыгнул назад. Не теряя времени, крокодил нанес серию быстрых ударов хвостом, а затем швырнул истекающего кровью зайца прямо в ограждение. Тот скарабкался на одну из досок, но там его уже поджидал помощник городцо. Длинной палкой он скинул его обратно в яму. Заяц приземлился прямо на спину крокодила и тут же вонзился к лишнями в тело противника. Тот закружился, пытаясь сбросить зверя, но каждый удар его хвоста попадал по нему самому. Тогда крокодил кинулся к заграждению и с пронзительным воем вдавил зайца в забор. Глава зайца расплющилась, Ее содержимое растеклось. Крокодил еще дважды ударил по сопернику хвостом, а затем повернулся к Скорпиону. Существо так и не сдвинулось с того места, куда приземлилось, выпав из клетки. Не пошевелилось оно и в тот момент, когда на него бросился окровавленный, взбешенный крокодил. Когда два зверя сцепились, толпа разразилась криками. В этом вихре Ио разглядело, как паук-скорпион взбирается на спину крокодила. Его левый хвост нанес молниеносный удар. Еще пару мгновений крокодил продолжал сражаться, пытаясь сбросить скорпиона, а затем резко рухнул на бок и перестал дышать. Толпа взревела. Его не понимала от гнева или от восторга. Ее сердце бешено билось в груди. Она чувствовала запах соли, рыбы и человеческого пота. Она повернулась к горацию, собираясь заговорить, но оказалось, что бой еще не закончился. Мальчишка по имени Адам достал металлический ящик и вытряхнул его содержимое в яму. Это был еще один паук-скорпион, но крупнее и бледнее того, на которого поставила Ио. Зрители буквально сходили с ума, толкая Ио и Нику на ограждение, торопясь сделать ставку у Горацио Лонга. Моряк с довольной улыбкой на лице записывал суммы и принимал деньги. Это заняло несколько минут. В это время мальчик с помощью жезла удерживал двух скорпионов, подальше друг от друга. По сигналу Городцо, он убрал жезл, и драка возобновилась. Его широко раскрыло глаза. «А где вы их находите, этих э, бойцов?» «Ночной прилив вымывает их на улице», ответил Городцо, не отрываясь от боя. «Поймать их несложно, сложно держать в заперти. Вот чем меня вчера наградил заяц, когда я пытался его покормить». Он похлопал себя по красному пятну на предплечье, а затем усмехнулся, кивая в сторону заячьей туши. Оказалось, это того не стоило. «Вам не страшно охотиться на них в темноте?» — спросила Ио. Я слышала, что по улицам бродят дикие кровожадные женщины с оборванными нитями жизни. Город Солонг нарочито медленно осмотрел ее с головы до ног. «Где-то об этом слышала. Моя тетушка велела мне не выходить на улицу ночью из-за этих женщин. Да ну, вижу, ты не последовала ее совету». «О, она не из пугливых, эта девчонка, босс!» Весело бросил Нику через плечо. «Как раз наоборот. Она большая поклонница книг ужасов Милины Чокры. Так ведь, дорогуша!» Ио застенчиво кивнула. «К чему эта Ника клонит?» С тех пор, когда до нее дошли эти слухи, она стала буквально одержима. Весь день только об этих дамах и говорит. «Давай найдем хотя бы одну Нику. Я хочу ее увидеть, Нико!» Задумала написать о них книгу. но, черт возьми!» если бы я только знал, где их искать. В итоге привел ее сюда, чтобы посмотрела на Химерин, босс». О, Нико был хорош, весьма хорош. Ио закусила губу и, подыгрывая, пробормотала. «Я неодержима, мне просто интересно. Я проделала такой долгий путь до Аланты, печально известного затонувшего города, а все, чем я пока что здесь занималась, посещалась тете из ванной обеды и после обеденные чаепития. Дознакомилась с каждым важным человеком на холме. «Я не с холма, но мои бицепсы вполне это компенсируют. Тебе не кажется?» Нико сделал вид, что требует поцелуя, и Ио игриво оттолкнула его. Горацио Лонг наблюдал за ними. Он скрывал разгоравшуюся в нем жажду наживы, но Ио заметила, что он то и дело поглядывал на передний карман ее куртки, где лежал бумажник. Вдруг он наклонился прямо к ее уху и прошептал. «Сколько?» «За информацию о женщинах!» «В яблочко!» «Да ну!» — она заставила свой голос чуть дрожать. «Сколько вы хотите?» «Сколько у тебя есть?» «Тридцать купюр, но дома у моей тети есть еще!» Он отошел и окинул ее тяжелым оценивающим взглядом. «Идем со мной!» Нико потянулся за ними, но Горацио выставил вперед ладонь. «Нет уж, Альфонс, подождешь ее здесь!» Нико хотел было возразить, но Ио кокетливо обняла его и прошептала «Досчитай «Да до двадцати и иди следом». Нико, прирожденный актер, отступил и с озорными искорками в глазах нахально сказал «Так и быть, малышка, думаю, пару минут без тебя я вытерплю». Горацио провел ее сквозь толпу к пристани. Туман здесь был гуще. Через каждые пару футов Ио вытягивала шею, оглядываясь на яму, как поступила бы любая неопытная иногородняя девушка, но вскоре притон полностью скрылся из виду, поглощенный молочно-белым туманом. Они остановились перед маленькой рыбацкой лодкой. Теперь, когда прилив отступил, лодки были пришвартованы боком к иллистому берегу и напоминали раздутые туши китов. Горацио запрыгнул на палубу одной из них и по подвесной лестнице спустился прямо в выл. И оглянулась «Вот черт!» Из-за этого тумана Нику не найдет ее. Ей нужно вести себя как можно громче и надеяться, что он услышит. Ил был зеленым и вязким. То тут, -то, то там корчились черви. Ботинки Ио погрузились глубоко в грязь, издав чавкающий звук, от которого ее губы скривились. Рыболовные ловушки всевозможных форм и размеров были бесцеремонно разбросаны по лодке. Металлические прутья заржавели и затянулись водорослями. Когда Ио прошла мимо, пытаясь отыскать в тумане Горацио, одна из них, та, что была накрыта тканью, загремела. Куда он делся? Ужас нарастал в ее груди, и она натянула полотно. Пляж был устрашающе бесцветным, без мерцающего серебра. Ио протянула руку к ловушке справа, чтобы найти ориентир, и повернулась вокруг своей оси, ища в грязи нить жизни Горацио. Вдруг из тумана показалась еще одна нить. Она тянулась из-за рыбацкой лодки, с которой они спустились. «Боги, хоть бы это был Нико!» Ио пригляделась. Это была особая нить, блестящая серебром, нить жизни, но она была разорвана, влачилась по грязи, за идущей по пляжу фигурой. От увиденного его почувствовала себя так, будто ее ударили в живот. «Это дух! Еще один дух!» И он двигался прямо на нее. «Сэр!» позвала Ио с от паники голосом. «Сэр, нужно скорее уходить!» Вдруг городцо возник прямо у нее за спиной, но он не должен быть позади, если только он не устроил ей засаду. Ио повернулась слишком поздно. Он протянул вперед руку, перебирая пальцами, словно открывал невидимую дверь. Этого движения было достаточно, чтобы Ио начала нервничать. Затем что-то обжигающе кольнуло ее в грудь, как будто ее пронзил раскаленный пруд. Тепло разлилось по ее грудной клетке и кандалами сомкнулось на горле. «Давай-ка прогуляемся, крошка!» — произнес горацо с кривой ухмылкой. «Посмотрим, что у тебя в кошельке!» Ее была против. Преодолевая боль в груди, она приказала себе «Беги, беги без оглядки!» Затем подумала. «Он рожден Грацией. Он использует свою силу, манипулирует тобой» но она уже попала под его чары. «Идем!» — позвал он, и Ио пошла.